Господа, господа, у меня, у меня для вас две новости, одна плохая, другая очень плохая Ну давайте плохое, плохое давайте быстрее Вселенная расширяется, господа А очень плохая, мы еще трезвые Семен Матвеевич, а? это просто ужасно Что такое? Кто учит вашего сына говорить такие неприличности? Да х** знает, сам удивляюсь <с dólares> Я сам уже полгода уже матом не ругаюсь И Обратите внимание На наше воспитание Пьянки, гулянки, диско и фанки Обратите внимание На наше состояние Мы ещё трезвые Мокрые, солёные, синие, зелёные Сыпенялый. В эфире рубрика «Это интереса. Знаете ли вы... Знаете Знаете ли вы... Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что самым большим доказательством су су су существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. Ваня! Ваня! Ч ⁇ че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, Ты же еще живая! <свеческая> <свеческая>